Герберт Уэллс. Война в воздухе. Глава 1. О прогрессе и семье Смоулейсов. 1. Вот это прогресс, и чем дальше, тем больше, воскликнул мистер Том Смоулейс. Кто бы мог поверить, что дело дойдет до таких штук? Так говорил мистер Том Смоллвейс еще задолго до начала войны в воздухе. Он сидел у плетня в конце своего сада и равнодушно смотрел на огромный газовый завод Бенхилла. Над группой газометров показались три каких-то тонких пузыря, болтавшихся во все стороны, хлопавших и свертывающихся в трубки. Мало помалу они становились все толще и круглее и, надуваясь, превращались в воздушные шары. Это были те самые воздушные шары, на которых еженедельно по субботам Южноанглийский аэроклуб устраивал полеты. Они поднимаются каждую субботу, сказал сосед Смолуэйса, мистер Стринджер, продавец молока. «Еще так недавно весь Лондон сбегался глазеть на полет воздушного шара, а теперь в каждой маленькой деревушке каждую неделю совершаются полеты». Для газовых компаний это прямо-таки спасение. В прошлую субботу на моей грядке обрушились три огромных мешка с песком, целых три мешка. Этот груз они выбрасывают как балласт. Некоторые из моих растений были сломаны, а другие совершенно засыпаны песком, заметил Смолуэйс. — Говорят, и дамы поднимаются на воздушных шарах, проворчал Стринджер. Полагаю, что это не настоящие леди. Я не могу представить себе, чтобы леди летала на воздушном шаре и выбрасывала оттуда песок на публику вниз. У меня свой взгляд на это. Стринджер кивнул головой в знак согласия и несколько мгновений задумчиво смотрел на раздувавшиеся шары. Но во взгляде его выражалось осуждение. Том Смолуэйс, по профессии зеленщик, питал большую склонность к садоводству. Его маленькая жена Джессика наблюдала за торговлей, а он благоденствовал. Том Смоулс был создан для спокойной жизни, но, к несчастью для него, судьба распорядилась иначе. Окружающий мир постоянно подвергался изменениям и притом таким, которые угрожали личному спокойствию мистера Смолуэйса. Даже почва, которую он обрабатывал, не была застрахована от перемен. Он арендовал клочок земли, где находился его сад, но могущественный совет округа вдруг объявил его участок годным для построек. Он занимался огородничеством, но знал, что у него всегда могут отобрать этот последний зеленый клочок земли в округе. Весь округ был захвачен новыми веяниями. Город грозил все поглотить. Смолов и утешал себя как мог. Ви должен же наступить конец этому. Его старик отец еще помнил те времена, когда Бен Хилл представлял собой тихую, мирную кентскую деревушку. Старик Смолуэйс до пятидесяти лет служил кучером у сэра Питера Бона. Потом он начал немного выпивать и, лишившись места, поступил на станцию почтовых дилижансов, где оставался до восьми лет. Затем он бросил службу. Теперь он постоянно сидел, скорчившись у очага, готовый, однако, всегда вести, если понадобится, какого-нибудь беспечного иностранца. Этот древний старик-кочер жил воспоминаниями. Он мог бы рассказать вам об исчезнувших поместьях Сера Питерабона, которые находились здесь еще задолго до начала эры строительства в этой местности, о том, как этот магнат управлял своими поместьями. Какие тут устраивались охоты, какие почтовые кареты разъезжали по большой дороге, какое огромное поле для игры в крокет простиралось там, где теперь находится газовый завод. Старик Смолу испомнил, когда был построен хрустальный дворец. Дворец возвышался в шести милях от Бен-Хилла, и его огромный фасад сверкал в лучах утреннего солнца. Оте вечерам он сиял огнями, представляя даровой фейерверк для всего населения Бенхилла. Потом вокруг виллы появились железная дорога, газовые заводы, водопроводы и множество жалких лачуг для рабочих. Была проведена канализация и вода исчезла из Отерберна, который превратился в отвратительную грязную канаву. Затем построили новую железнодорожную станцию Южный Бенхилл. Выросли новые дома, много домов, лавок, витрин. Конкуренция возрастала, появились амнибусы, трамваи, идущие прямо в Лондон, автомобили, библиотека Карнеги. Нет, кто бы мог поверить, что так пойдет и дальше, говорил мистер Том Смоллвейс, живя посреди этих чудес. Его лавочка, помещавшаяся в одном из старых уцелевших деревенских домов в нижней части Хай-стрит, как будто хотела притаиться и спрятаться от нескромных взоров стороживших ее. Когда была поднята мостовая Хай-стрит, то лавочка очутилась внизу, и приходилось спускаться на три ступеньки, чтобы попасть в нее. Том изо всех сил старался продавать только свои собственные превосходные продукты не отличавшиеся большим разнообразием, но и он должен был в конце концов уступить требованиям времени. В витринах у него замелькали французские артишоки, иностранные фрукты, яблоки из Нью-Йорка, из Калифорнии, из Канады, из Новой Зеландии. Красивые фрукты, не похожие на наши английские яблоки, говорил Том. Бананы, странные орехи, виноград, манго, Автомобили мчались во всех направлениях. Скорость их движения возросла, а скверный запах, исходивший от них, все больше распространялся в воздухе. Огромные гремящие платформы с керосиновыми двигателями, развозившие уголь и тюки товаров, заменили прежние конные повозки. Моторные амнибусы бегали теперь вместо исчезнувших вдруг джиленцев, и даже кентская земляника Отправляемая в Лондон ночью, терпела ущерб от этой замены, потому что во время перевозки на грузовиках она подвергалась слишком большой тряске, и к ее аромату примешивался запах бензина. В конце концов, и молодой Берт Смолуэйс тоже приобрел мотоцикл. Второе. Надо сказать, что Берт был представителем прогрессивных идей в семье Смолуэйсов. Распространение влияния новых веяний на семью Смулесовых было красноречивейшим доказательством беспощадной силы прогресса. Впрочем, Берт всегда отличался предприимчивостью и уже в очень юном возрасте обнаруживал стремление не отставать от прогресса. Когда ему было только пять лет, он пропал однажды на целый день, а когда ему исполнилось семь лет, он чуть не утонул в резервуаре нового водопровода. Ему было только девять лет, когда настоящий полисмен отнял у него настоящий револьвер. Он научился курить, но не так, как некогда его брат Том, куривший трубку, набитую бумагой. Он курил настоящие американские папиросы, изготовленные специально для английских мальчиков. Его манера выражаться шокировала отца уже тогда, когда ему минуло всего 12 лет. В этом же возрасте, выжидая покупателей и зарабатывая три шилинга в неделю продажей на железнодорожной станции Бенхилской газеты Еженедельный экспресс, Берт тратил свой заработок на папиросы и на разные вещи, необходимые для того, чтобы жить в свое удовольствие и чтобы просветить свой ум. Всё это, однако, нисколько не мешало его школьным занятиям. И он окончил школу раньше многих своих сверстников. Берт был на шесть лет моложе Тома. Одно время его пытались приучить к делу в зеленой лавочке. Это случилось тогда, когда Том, которому исполнился 21 год, женился на 30 тридцатилетней Джессике и скопил немного денег. Но Берт был не из тех людей, судьбой которых можно было распоряжаться. Он ненавидел земляные работы, а когда ему поручали отнести корзину с каким-нибудь товаром, то в нем просыпался бродяжнический инстинкт, и он отправлялся шататься, не замечая тяжести своей ноши и забывая о том, куда должен ее доставить. Мир был полон для него особого очарования, и он устремлялся вперёд вместе с корзиной и со всем, что в ней находилось волей неволей тому пришлось самому разносить свои товары, а Берту было предложено поискать другое занятие. Берт перепробовал множество профессий. Он служил у суконщика, у химика, был рассыльным у доктора, младшим помощником у газовщика, строчил адреса на конвертах, помогал разносчику молока, был носильщиком и, в конце концов, поступил приказчиком в велосипедную лавку. Тут, видимо, он нашел то, чего так жаждал его предприимчивый ум. Его хозяин, молодой человек по имени Грабб, мечтавший о различных изобретениях, днем расхаживал весь вымазанный в саже, а по вечерам заседал в концертном зале. Берту он казался образцом очень отдёрённого джентльмена. Граб похитрялся сбывать самые скверные велосипеды во всей южной Англии и с удивительной энергией улаживал возникавшие после этого недоразумения. Берт хорошо уживался с ним. Сделавшись чрезвычайно искусным велосипедистом, Берт мог проделывать с велосипедами настоящие фокусы. Он проезжал целые мили на таких велосипедах, которые неминуемо развалились бы, если бы мы с вами вздумали на них прокатиться. После работы Берт всегда тщательно отмывал свое лицо, а иногда и шею. Все свои деньги он тратил на разные необыкновенные галстуки и воротнички, на папиросы и на изучение стенографии в Бенхилском институте. Иногда он заглядывал в лавочку Тома и своим блестящим разговором производил такое впечатление на него и Джессику, что они оба, почтительные со всеми, к Берту относились сверхпочтительно. Он передовой парень этот, Берт, не правда ли? говорил Том жене. Он много знает. Будем надеяться, что это не повредит ему возражала обычно благоразумная Джессика. Теперь время другое, продолжал Том. Все стремятся вперед. Вот мы уже в марте будем иметь молодой картофель и притом английского происхождения, если, конечно, все пойдет так, как теперь. Я еще не видывал таких времен Джессика. Ты заметила, каким узлом был завязан его галстук? Это ему не идет, Том. Какой бант годится лишь для джентльмена, а не для него. Он не подходит ни к его лицу, ни к костюму, ему не следует носить такие галстуки. Но Бер скоро облачился в костюм велосипедиста, и когда они вместе с граббом, оба изогнувшись дугой, мчались на своих велосипедах в Брайтон и обратно, пожалуй, можно было бы поверить, что Смолуэйсы в состоянии достигнуть многого. Ну и времена. Старый Смолуэйс, сидя у очага и вспоминая величие прежних дней, мог сколько угодно рассказывать о старом сэре Питере, которого он за 28 часов возил в Брайтон и обратно, о его белая высокой шапке, а леди Бон, никогда не ходившей пешком, за исключением только прогулок по саду. О состязаниях на приз в Кроуэлле А бахотах на лисиц в Рингбаттами, где теперь устроен приют для душевнобольных, о платьях и кринолинах леди Бон, ну, никто уже не обращал внимания на его рассказы. Родился новый тип джентльмена, обладавшего самой не джентльменской энергией. Джентльмена, одетого в запыленную и замасленную кожаную куртку, в огромных наглазниках В удивительной шапке, распространявшего по дороге аромат бензина и быстро мчавшегося в облаках пыли, а леди, сопровождающая такого джентльмена, если иногда удавалось увидеть ее в Бенхилле, была лишена всякого изящества, с обветренным лицом, не столько одетая, сколько запакованная, будто для отправки большой скоростью. Берт жил мечтами о все увеличивающейся скорости передвижения. Он изучил насколько мог конструкции велосипедов и все их разновидности. Но ни один из них не удовлетворял его. Одно время он разъезжал на велосипеде, делая по 20 миль в час по дорогам, где все чаще и чаще встречались механические экипажи. Но такая скорость все же была далека от его идеала. Наконец, когда он накопил достаточно сбережений, он приобрел мотоцикл. Компания, сдававшая на прокат мотоциклы, обанкротилась, и благодаря этому Берт в одно прекрасное и памятное для него воскресное утро, напутствуемый советами и указаниями Грабба, умчался на своем собственном мотоцикле по большой дороге. На этой дороге и так уже было самое оживленное движение, а Берт со своей стороны добавил еще одну опасность ко всем уже существующим удовольствиям путешествия по южной Англии. "Помчался в Брайтон", сказал старик Смолуэйс, поглядывая из окна лавочки вслед своему младшему сыну. Во взоре его отражалось нечто среднее между гордостью и осуждением. В его годы я ни разу не был в Лондоне. Ни разу не был южнее Кроули и вообще никуда не ездил. Да и никто тогда никуда не ездил. Даже образованные люди сидели дома. А теперь все куда-то стремятся. Все разбегаются в разные стороны. И вся наша страна, как будто разлетается на куски. И удивительно, что все они возвращаются назад. Да. Всем тятся в Брайтон. А разве кто-нибудь покупает теперь лошадей? Ну, про меня ты не можешь сказать, чтобы я ездил в Брайтон, заметил Том. И нечего тебе ездить, резко возразила Джессика. Только зря деньги швырять. Третье. На некоторое время Берд так увлекся своим мотоциклом, что совершенно не замечал происходивших вокруг него перемен. Он не замечал, что время таких штук, как его мотоцикл, проходит, и что уже возникают новые способы передвижения. В самом деле, замечательно, что именно Том первый обратил на это внимание. Его занятие садоводством заставляло его внимательно следить за небом. Близость же Бенхилского газового завода и хрустального дворца, откуда постоянно поднимались воздушные шары, а также то обстоятельство, что на его картофельные грядки часто падал балласт, внушали тому подозрение, что на этот раз в небесах, а не на земле, должны произойти новые перемены. Это была эпоха, когда только что начиналось увлечение воздухоплаванием. Граб и Берт услышали об этом в первый раз в концертном зале. Затем они увидали это в кинематографе. Но на воображении Берта больше всего подействовало чтение шестипенсовой книжки Джорджа Гриффита Изгнанники воздуха. Так воздухоплавание покарило воображение Берта. Прежде всего бросалось в глаза заметное увеличение количества воздушных шаров. Небо в Бенхили, казалось, было наполнено этими шарами. Особенно по четвергам и субботам нельзя было взглянуть на небо и не увидеть где-нибудь воздушного шара. И вот в один прекрасный день Берт, ехавший на своем мотоцикле в Кройден, Был задержан на дороге появлением огромного шаровидного чудовища, поднимавшегося над хрустальным дворцом. Берт остановился и стал наблюдать. Внизу шара была прикреплена деревянная рама, где сидел человек и находилась машина, приводившая в движение винт, очень быстро вращавшийся в носовой части дирижабля. Позади помещался руль, сделанный из парусины. Издали могло показаться, что деревянная рама, где сидит человек, тащит за собой упирающийся шар, заставляя его двигаться. Это удивительное сооружение не только двигалось вперед, но несомненно, его движениями можно было управлять. Поднявшись на высоту 300 метров, Берт ясно слышал шум машины. Оно направилось к югу и скрылось за холмами. Затем оно появилось вдали, на востоке в виде маленькой голубоватой полоски и, быстро двигаясь, вернулось к хрустальному дворцу, обогнуло его башни и, выбрав место для спуска, медленно опустилось на землю. Берт глубоко вздохнул и вернулся к своему мотоциклу. Все чаще и чаще стали появляться в небе странные фигуры, имевшие цилиндрическую, конусообразную или грушевидную форму. А Однажды появилось какое-то сооружение из алюминия, необыкновенно блестящее и почему-то вызвавшее в уме грабба представление о броненосце. Затем уже начались настоящие полеты. Однако из Бенхилла их нельзя было наблюдать Так как они совершались в специально приспособленных для этого местах при благоприятных условиях. Берт и Граб узнавали об этих полетах только из газетных статей или по кинокартинам. Но все же об этом говорили очень много, поэтому Берд решил повесить на окне магазина дощечку с надписью: "Здесь строят и чинят аэропланы". Том, увидев эту вывеску, разволновался. Ему казалось легкомысленным такое отношение к собственному делу. Но соседи Грабба и, в особенности те, кто занимался спортом, очень одобряли его. Все говорили о полетах и повторяли одни и те же слова: они своего добьются. Но тут было что-то неладное. Правда, люди летали на аппаратах тяжелее воздуха, Но эти аппараты часто ломались. Иногда разбивалась только машина, иногда аэроплан, а чаще и то и другое. Те аппараты, которые поднявшись на 5 или 6 километров, благополучно совершали полёты и возвращались обратно, подвергались катастрофе в следующий раз. Казалось, доверять им было невозможно. Достаточно было малейшего ветерка, чтобы нарушить правильность их движения или незначительной рассеянности пилота, чтобы все погубить. Казалось, что идея авиации бесповоротно скомпрометирована. Им не хватает устойчивости, говорил Граб, повторяя слова своей газеты. Они бросаются во все стороны и разбиваются в вдребезги. Мало помалу, после двухлетних ожиданий Интерес к воздухоплаванию ослабел. Газетам надоело воспроизводить дорогостоящие фотографические снимки с различных воздухоплавательных аппаратов, а публике надоело читать оптимистические отчеты, сменяемые сообщениями о катастрофах, за которыми следовало зловещее молчание. Полеты на летательных аппаратах почти прекратились, и даже воздушные шары показывались теперь значительно реже. В песочный балласт продолжал сыпаться на сады и луга жителей Бенхилла. Но все таки Том мог рассчитывать, по крайней мере, на 10 лет спокойствия, так как воздухоплавание, видимо, не развивалось дальше. Теперь наступало другое увлечение и Том, следивший с тревожным вниманием за появлением в небесах летательных машин должен был обратить свои взоры вниз, где тоже появились грозные симптомы надвигавшихся изменений. Об однорельсовой системе железных дорог говорили уже давно. Но настоящая беда началась лишь тогда, когда Бреннон выступил в королевском обществе с демонстрацией гироскопического однорельсового вагона. Это произвело сенсацию, и в 1907 году общественное внимание было уже всецело поглощено этим открытием. Помещение, где был выставлен вагон, не могло вместить всех желающих. Военные, политические деятели, заслуженные билетристы, светские дамы заполняли узкий проход, проталкиваясь локтями вперёд. И радовались, если им удавалось увидеть хоть кончик рельса. Великий изобретатель невнятно, но убедительно излагал публике историю своего изобретения и демонстрировал модель будущего поезда, которая послушно двигалась по одному рельсу, проходила закругления и подъемы, останавливалась, возвращалась назад и все время сохраняла равновесие. Гром аплодисментов сопровождал эту демонстрацию. Публика разошлась рассуждая, что за наслаждение проехаться по такой стальной проволоке над пропастью. Представьте, если гироскоп остановится. Но лишь очень немногие предвидели те перемены, которые должно было произвести изобретение Бреннана. Через несколько лет никто уже не боялся ездить в вагоне, висящем над пропастью на стальной проволоке. Однорельсовая система вытеснила все другие способы передвижения трамваи и железные дороги. Там, где земля была дешева, рельс был проложен по земле. Где она была дорога, рельс висел в воздухе, прикрепленный к железным столбам. Лёгкие и удобные вагоны бежали во все стороны и выполняли все, что было нужно. Прежняя система передвижения по двойным рельсам отжила свой век. Когда старик Смолуэйс умирал, его сын Том сказал: "А ведь когда он был молод, ничего не было выше наших труб. Ни одной проволоки, ни одного каната не висело в небесах. Теперь же густая сеть проводов протянулась над Бенхиллом. Где электрическая компания поставила трансформаторы и соорудила электрическую станцию около старого газового завода, ведь однорельсовой дороги прошла и в Бенхил. Кроме того, каждый местный житель обзавелся телефоном. Его можно было найти почти в каждом доме. Колонны, которым был прикреплен рельс новой дороги, представляли собой мощные железные сооружения, выкрашенные в темно голубой цвет. Сооружения эти резко выделялись на общем фоне городского пейзажа. Одна такая гигантская колонна возвышалась как раз возле домика Тома, подавляя его своей величиной, а другая в углу его огорода. Тут же находились две огромные доски с рекламами. Одна из этих реклам рекомендовала дешевые часы Другая средство для укрепления нервов. причем обе доски были поставлены почти горизонтально для того, чтобы пассажиры, проезжающие в однорельсовых вагонах, могли читать эти объявления. Таким образом, рекламы служили крышей для навеса, где лежали садовые инструменты Тома и хранились грибы. И днем, и ночью над головой Тома быстро проносились вагоны, длинные, комфортабельные, Ярко освещенные в темноте, они мчались ночью из Брайтона и Гастингса, сопровождаемые грохотом, и улицы внизу на мгновение освещались, как во время грозы. Такая же однорельсовая дорога была проложена и через Ла-Манш. Огромные железные сооружения, величиной Сейфелеву башню, возвышались на 50 метров над водой. Посередине пролива они были сделаны еще выше для того, чтобы дать проход пароходам Антверпенской и Гамбургско-американской линий. Наконец, и тяжелые товарные вагоны стали передвигаться только на двух колесах вместо четырех. Это обстоятельство почему-то особенно сильно взволновало Тома, и он целый день ходил мрачный после того, как первый такой вагон промчался над его лавочкой. Само собой разумеется, что общественное внимание было поглощено развитием однорельсовой гироскопической системы. Большую сенсацию произвело также открытие, сделанное мисс Патрицией Гидда, доктором геологии и минералогии Лондонского университета. После кратковременной агитации в пользу женского избирательного права она вернулась к своим научным трудам и занялась исследованием золотоносных скал Северного Уэльса. Во время этой работы у нее возникла мысль, что и под водой можно найти такие скалы. Чтобы проверить это, она воспользовалась подводным аппаратом доктора Альберта Кассини. Благодаря счастливому сочетанию интуиции, свойственной ее полу, и логике ученого ей действительно удалось найти золото во время первой же подводной экскурсии. Пробыв под водой три часа, она поднялась наверх с грузом руды, содержавшей золото в небывалом количестве до 530 граммов золота на одну тонну породы. Но история ее подводной работы это хоть и очень занимательная история, должна быть рассказана в другое время. Сейчас достаточно упомянуть только то, Что возобновление интереса к воздухоплаванию совпало с последующим возрастанием цен и развитием духа предприимчивости. Четвёртое. Любопытно, как началось это новое, последнее увлечение воздухоплаванием. Оно налетело словно вихрь в тихую погоду. Ничто не вызывало его, оно появилось само собой. Люди снова заговорили о полетах с таким видом, как будто они никогда и не переставали думать об этом. Рисунки и изображения полетов и летательных машин снова запестрели в газетах, и число статей о воздухоплавании заметно увеличилось даже в серьезных журналах. В однорельсовых поездах пассажиры спрашивали друг друга, когда же мы наконец полетим. Изобретатели В воздухоплавательных аппаратов вырастали точно грибы после дождя. Аэроклуб возвестил о своем проекте устроить грандиозную выставку летательных машин, которая будет помещаться на огромной площади, оставшейся после снесения всех трущобных домов в Уайт-Чепеле. Эта волна скоро докатилась и до Бенхилла. Граб разыскал среди старого хлама модель своей летательной машины и начал пробовать ее во дворе позади своей лавочки. Ему удалось добиться чего-то вроде полета, но при этом были разбиты 17 оконных стекол и 9 цветочных горшков в оранжерее на соседнем дворе. И вот, наконец, неизвестно откуда возник упорный, волнующий слух, что проблема воздухоплавания разрешена. Что тайна уже известна. Берто слышал это в одной гостинице близ Нетфилда, куда он заехал отдохнуть во время поездки на своем мотоцикле. Там он встретился с неизвестным субъектом в хаке, видимо, сапером, который очень заинтересовался его машиной и начал внимательно рассматривать ее. Это был довольно прочный аппарат, но принимая во внимание быстро меняющиеся времена, Он мог уже считаться старым, так как существовал почти восемь лет. Осмотрев серьезным видом машину Берта, солдат сказал: В Следующий раз я отправлюсь на аэроплане. Мне надоело таскаться по всяким дорогам. Да. Об этих аэропланах одни только разговоры, заметил недоверчиво Берт. О них говорят, и их делают, Это будет скоро. Все, скоро да скоро. Я поверю, когда увижу своими глазами. Ждать придется недолго. Разговор принял характер дружеского спора. Говорю вам, что я видел, как они летают, настаивал на своем солдат. Я сам видел это. Мы все это видели, возражал Берт. Да я вовсе не имел в виду эти полеты и падения. Я говорю о безопасном и управляемом полете даже при встречном ветре. Ну, положим, таких полетов вы не видели. Видел Вальдер Шотти. Но это дернут в секрете. И правильно делают. Не станет же наше военное министерство разглашать эту тайну. Недоверие Берта пошатнулось. Он закидал солдата вопросами, и тот отвечал Я вам вот что скажу. У них есть огороженное место, гектаров двести шестьдесят, что-то вроде долины, окружённой проволочной изгородью. Изгородь вышиной в три метра и вся усажена шипами. Там, внутри, они и занимаются этими делами. Но в лагерь проникают слухи, и нам удалось кое-что подсмотреть. Однако не только у нас есть такие аппараты. Они, конечно, есть и у японцев, и у немцев. Я не могу допустить, чтобы и французы отстали от нас в этом отношении. Ведь они изобрели броненосцы, подводные лодки, они и тут не останутся позади. Солдат стоял перед бертом, расставив ноги и с серьёзным видом набивал свою трубку. Берт облокотился на низкий забор и прислонил к нему свой мотоцикл. Вот если теперь начнется война, занятная будет штука, заметил Берт. Да, вопрос скоро решится, сказал солдат. Когда это случится, то начнется ужасное представление, но уверяю вас, что каждый будет на своем месте, когда поднимется занавес. Вот тогда будет сражение. Вам в газетах об этом не случалось читать? Я читал кое-что. Ну, так вы обратили внимание на замечательный случай исчезновения изобретателя. Он произвел публично несколько весьма удачных опытов. А потом о нем больше ничего не было слышно. Что-то не помню. А я знаю такие факты какой-нибудь изобретатель добился успеха и вдруг он исчезает как будто проваливается сквозь землю скоро о нем уже никто ничего не слышит понимаете такие изобретатели исчезают уходят не оставляя своего адреса спустя некоторое время впрочем это уже старая история появляются братья Райт из Америки. Они как-то проскользнули мимо и потерялись из виду. Да-да, они исчезли. Потом эти ирландцы, я забыл их имена. Все говорили, что они умеют летать. И они тоже куда то исчезли. Я слышал, что они живы. Но правда ли это, никто точно сказать не может. Где они? Никто не знает. А вот еще этот парень, который облетел вокруг всего Парижа и упал в Сену. Дебулей, кажется, забыл его имя. Его полет был замечателен, несмотря на неудачный конец. Куда же он исчез? Ведь он не пострадал во время падения. Но о нем также не слышно. Солдат стал раскуривать свою трубку. Похоже на то, как будто их всех проглатывает какое-то тайное общество, заметил Бердт. Тайное общество? Нет, не то. Солдат зажег спичку и поднес ее к трубке, которую держал во рту. Тайное общество, проговорил он сквозь зубы и бросил спичку. Скорее это военное министерство, вот что, говорю вам что теперь нет ни одной крупной державы в Европе, Азии, Америке или Африке, которая не запаслась бы уже одной или двумя летательными машинами. Но только державы хранят это в тайне. Уверяю вас, что нет ни одной. У каждой есть настоящие летательные аппараты вполне пригодные к употреблению. А как они шпионят друг за другом? Каким прибегают уловкам, чтобы выведать тайну у других. Ни один иностранец, сэр, даже никто из местных жителей не может теперь проникнуть в заповедные места около лица, не говоря уже о нашем небольшом округе Вальдершоты и опытном лагере в Голуе. О нет. Хорошо, решительным тоном заявил Берт. Я постараюсь как-нибудь проникнуть туда, чтобы увидеть собственными глазами. Увижу и тогда поверю, обещаю вам это. Вы скоро увидите, ответил солдат, садясь на свой велосипед. Сдвинув на затылок шапку, Верт остался стоять у стены, держа в руках папироску и задумчиво поглядывая вслед умчавшемуся велосипедисту. Если только он говорит правду, сказал наконец Берт, то мы с грабом совершенно напрасно теряем драгоценное время, не говоря уже об убытках из-за этой разбитой оранжереи. Пятое. Как раз в то время, когда Берт был поглощен мыслью о своем таинственном разговоре с солдатом, случилось удивительное событие, представляющее одну из самых драматических глав человеческой истории. Первый удачный полет. Люди обычно очень просто говорят о событиях, составляющих эпоху в истории. А это было именно такое событие мировой важности. Неожиданно и незаметно была решена важная задача. Мистер Альфред Бэттридж совершил полет из лондонского хрустального дворца в Глазго и обратно на небольшом аппарате тяжелее воздуха. Аппарат уже производил впечатление настоящего, вполне пригодного для практических целей. Бетрич в совершенстве управлял этой машиной, которая летала точно голубь. Все почувствовали, что это был уже действительно гигантский скачок вперед, разрешивший проблему воздухоплавания. Мистер Беттерич держался в воздухе в продолжении 9 часов и летал с такой уверенностью, как будто он и в самом деле превратился в птицу. Но его летательный аппарат не был похож ни на птицу, ни на бабочку, не имел также таких широких боковых поверхностей, какие бывают у аэропланов. Своим видом он скорее напоминал большую пчелу или осу. Некоторые части аппарата вертелись с огромной частотой, производя впечатление прозрачных крыльев. Другие части, включая изогнутые надкрылья, если уж продолжать сравнение аппарата с насекомыми, оставались во время полета совершенно неподвижными. Посередине находилось длинное, кругловатое тело, своим видом напоминающее тельце моли. На нем сидел верхом мистер Беттеридж, совершенно так же, как сидят на лошади. Сходство с насекомым увеличивалось еще тем, что во время полета аппарат издавал жужжащий звук, совершенно такой же, какой издает оса, когда она бьется об оконное стекло. Мистер Беттерич поразил весь мир, внезапно вынырнув откуда-то на своем аппарате. Он был одним из тех неизвестно откуда являющихся людей, которые предназначены судьбой служить примером для всего остального человечества. Одни говорили, что он приехал из Америки или Австралии, другие утверждали, что он из Южной Франции. Про него рассказывали также, что он был сыном человека, нажившего хорошее состояние на производстве стальных перьев золотыми кончиками и изображением самопишущего пера Беттериджа. Но на самом деле это был совсем другой Беттеридж. Наш мистер Беттеридж был в течение нескольких лет членом большинства существующих воздухоплавательных ассоциаций правда совершенно незаметным хотя у него и был громкий голос внушительная наружность и вызывающие манеры В один прекрасный день бетрич написал во все лондонские газеты что он уже закончил приготовление к полету из хрустального дворца на своем аппарате и что с изобретением этого аппарата ликвидированы все трудности в деле воздухоплавания однако лишь немногие из газет напечатали это письмо И ещё меньше нашлось людей, которые поверили ему. Никого не взволновало то обстоятельство, что обещанный полет был отложен. На лестнице одного первоклассного отеля на Пекдилли Бэттеридж захотел по причинам личного характера отхлестать одного знаменитого немецкого музыканта. Вышел скандал, помешавший полету. в газетах было по-разному рассказано об этом, причем сама фамилия Бэттеридж была искажена. Само собой разумеется, что пока он не совершил полета, он не мог привлечь к себе внимание. Едва нашлось 30 человек, пожелавших взглянуть на его аппарат, когда он открыл для публики двери огромного сарая, где находилось его детище. Это было нечто вроде огромной модели мегатерия, выставленной в хрустальном дворце. И вот, наконец, Это гигантское насекомое с жужжанием вылетело навстречу пренебрежительному и неверующему миру. Но прежде чем Бэтрич во второй раз облетел башни хрустального дворца, молва о нем уже распространилась повсюду. Спавшие на улицах около Трафальгарской площади бродяги с испугом повскакали со своих мест, услышав жужжание его аппарата и увидели, как он огибал колонну Нельсона. А когда он перелетел через Бирмингем в половине десятого вечера, слава о нем уже прогремела по всей стране. То, в чем уже начали отчаиваться было достигнуто. Человек мог летать свободно, легко и безопасно. Вся Шотландия смотрела на него восторженными глазами, когда он прилетел туда. Он был в Глазго в час дня, и говорят, Что в этом промышленном улье не было ни одной фабрики, ни одной верфи, где работа могла бы начаться в этот день раньше половины второго. Все смотрели на летающего человека. Мир привык считать проблему полетов почти неразрешимой, но все были уже настолько осведомлены в вопросах воздухоплавания, что могли оценить по достоинству изобретение Бэттериджа. Он обогнал университетское строение и опустился на склоне Джильмура под восторженные крики толпы, доносившиеся до него из вестэнда. Он летал на своем аппарате уверенно и спокойно, со скоростью приблизительно 50 км в час, описывая широкие круги в воздухе. Громкое жужжание, сопровождавшее его полет, могло бы совершенно заглушить его звучный голос, если бы он предварительно не запасся мегафоном. Он очень ловко маневрировал при снижении, избегая однорельсовых кабелей, церквей и других высоких строений. "Моё имя Бэттрич", кричал он, глазевший внизу толпе. "Бэттрич, запомните хорошенько! Моя мать была шотландка". Убедившись, что его поняли, Он снова поднялся вверх под громкие крики толпы и легко и свободно полетел дальше, то поднимаясь, то опускаясь. Волнообразные движения аппарата чрезвычайно напоминали полет осы. Возвращение Бэттиджа в Лондон после того, как он посетил Манчестер, Ливерпуль и Оксфорд, выкрикивая везде свое имя, произвело неслыханную сенсацию. Все жители высыпали на улицу и глазели в небо. На городских улицах, пожалуй, за три месяца не перебывало столько народу, сколько было в этот день. У Вестминстерского моста чуть не произошло несчастье с пароходом, который налетел на сваю вследствие того, что шкипер загляделся на небо. Бэттрич вернулся к вечеру в Хрустальный дворец. Это классическое место для всех воздухоплавательных опытов и благополучно заведя свой аппарат в ангар, захлопнул дверь перед самым носом фотографов и журналистов, ожидавших его возвращения. Вот что, ребята, сказал он, обращаясь к напиравшей толпе, когда его ассистент запер ворота ангара. Я смертельно устал и едва могу стоять. Я не в состоянии говорить с вами теперь. Мое имя Беттрич. Беттрич, запомните хорошенько. Мы поговорим завтра. Ассистент Беттеридж с трудом проложил себе дорогу через толпу назойливой молодежи, наступавшей на него с записными книжками и фотографическими камерами в руках. А Беттеридж стоял, выпрямившись во весь свой высокий рост, возвышаясь над собравшимися. В этот момент он был самым знаменитым человеком в стране. И мегафон, которым он сейчас размахивал, был как бы символом его славы. Шестое. Том и Берт Смолуэйсы наблюдали за возвращением Бэттриджа с вершины холма, откуда часто следили за пиротехническими опытами в хрустальном дворце. Берт был очень возбужден, а о Том спокойно и тупо смотрел на происходившее. Но ни тот, ни другой не могли знать тогда, какое огромное влияние окажет это событие на их собственную жизнь. Берт только заметил: "Быть может, это заставит старину грабба кое-что переменить в своей лавочке и бросить в огонь доморощенную модели аэроплана. Не думаю, однако, что бы это могло спасти нас, если мы только не поплывем по течению и не ухватимся за новую идею. Берд был уже настолько знаком с проблемами воздухоплавания, что мог вполне оценить значение нового открытия. Гигантская пчела должна была, по его выражению, вскружить голову газетным репортёрам. Действительно, На другой день страницы всех газет и журналов чернели фотографическими снимками. Статьи напоминали скорее горячечный бред, нежели произведение печати. Через день стало еще хуже. К концу недели все улицы были полны криками газетчиков, сообщавших различные подробности, касающиеся личности изобретателя и тех необыкновенных требований, которыми он ограничивал свое согласие открыть тайну изобретения. Действительно. Он окружил свое изобретение непроницаемой тайной. Он сам построил свой аппарат в укромном и безопасном убежище, предоставленном ему администрацией Хрустального дворца. Ему помогали рабочие, изготовлявшие для него отдельные части, но не интересовавшиеся целым. На другой день после полета он собственноручно разобрал свой аппарат, запаковал некоторые главные части, а затем Призвав малосведущих помощников, уложил все остальные в запечатанные ящики и отправил на различные склады технических изделий, где его машины были тщательно спрятаны. Такие предосторожности оказались далеко не лишними ввиду огромного спроса на фотографические снимки или эскизы с его аппарата. Но мистер Бэттеридж, продемонстрировав свой аппарат, не желал давать более никаких разъяснений. Он хотел сохранить свою тайну от преждевременного раскрытия. Мистер Бэттериш обратился к британцам с вопросом: "Желают ли они получить его изобретение или нет?" Он заявил, что он империалист и хочет, чтобы исключительно Англия воспользовалась его открытием. Только вот тут-то и начались затруднения. Бэттрич был очевидно человеком совершенно свободным от всякой ложной скромности, пожалуй, даже лишенным всякой скромности. Он очень охотно принимал газетных корреспондентов, отвечал на какие угодно вопросы, за исключением тех, что касались авиации. Высказывал мнения, критиковал, сообщал автобиографические подробности, раздавал свои портреты, позировал для фотографов и вообще наполнял собой вселенную. На его портретах прежде всего бросались в глаза его огромные черные усы и свирепое, надменное выражение лица. Общее впечатление было таково, что Бэттеридж ничтожный человек, действительно. Талантливый человек не мог бы смотреть на всех так вызывающе. Но в физическом отношении Бэттериджа можно было назвать выдающейся особой. Ростом он был в 188 сантиметров, и вес его был пропорционален росту. Кроме того, у него была какая-то подозрительная любовная история, о которой он не стеснялся говорить. Британское общество, столь строгое в вопросах морали, к ужасу своему узнало. Что официальное вмешательство в эту историю было непременным условием раскрытия Бэттиджема его тайны, от которой зависела судьба Британской империи. Точные подробности этой любовной истории не были никому известны, но, по-видимому, героиня, выражаясь словами одной из неопубликованных речей Бэттиджера, повинуясь голосу своего благородного сердца, неосторожно вступила в брак с трусливым хорьком. Бэттеридж, очевидно, любил зоологические сравнения. Такой поступок окончательно погубил ее социальное положение и счастье. Бэттеридж очень хотел подробно распространиться об этом для того, чтобы показать во всем блеске благородный характер своей возлюбленной. Но это привело в большое смущение газеты всегда обнаруживавшая большую сдержанность в этом отношении и поэтому не решившаяся печатать такие слишком интимные подробности личной жизни изобретателя. Вообще было очень неловко слушать его рассказы об этом, хотя Бэтэриш с чрезвычайной готовностью раскрывал свою душу перед журналистами, и они никак не могли избежать его признаний. Он прославлял свою любовь и требовал, чтобы газеты писали о ней. Но ведь это в конце концов частное дело, возражали ему. «Несправедливость, сэр. Это дело, касающееся всего общества, говорил он. «Мне все равно, имею ли я тут дело с учреждениями или отдельными личностями и против кого я восстаю. Я защищаю дело женщины, женщины, которую люблю, непонятной, благородной женщины, сэр. Я хочу отомстить всему миру за неё. Я люблю Англию, прибавлял он обыкновенно. Да, я люблю ее, Но британium я ненавижу. Я питаю к нему невыразимое отвращение он стоит у меня поперек горла возьмите, например, обстоятельства моего диалога он постоянно возвращался к этому вопросу и требовал от газетных корреспондентов, чтобы ему показывали откиски его разглагольствований если они недостаточно распространялись в своих отчетах о его любовных чувствах, то он вычеркивал все остальное да для британской журналистики настали трудные времена. Никогда еще не бывало более простой и неинтересной любовной истории, не возбуждавшей сочувствие публики. А между тем общество было чрезвычайно заинтересовано открытием Бэттреджа. Но когда интервьюерам удавалось отвлечь Бэттреджа от его любовной темы, То он начал говорить растроганным голосом и со слезами на глазах о своем детстве, о матери, представлявшей настоящий кладезь всех материнских добродетелей, и к тому же шотландке. Она была почти красавицей, по словам Бэттриджа. "Я всем обязан моей матери", заявлял он. "Всем впрочем, спросите любого человека, достигшего чего-нибудь в жизни". И он вам скажет то же самое. Всем, что мы имеем, мы обязаны женщинам. Они хранительницы рода. Мужчина не более, как призрак. Он приходит и уходит, как сон. Но душа женщины ведет нас к прогрессу. Так разглагольствовал Беттерич со всеми репортерами. Что, собственно, он желал получить от правительства за свой секрет, он не говорил. И затем непонятно было, чего можно было ожидать в данном случае от государства, кроме денег. Общее впечатление было таково, что он не столько стремится что-то получить, сколько желает воспользоваться беспримерным случаем, чтобы покрасоваться и прокричать о себе на весь мир. Между тем стали распространяться различные слухи о его происхождении. Говорили, что он был владельцем большого отеля в Капштадте, где однажды остановился один молодой, очень скромный изобретатель по имени Паллизер, прибывший в Южную Африку из Англии и находившийся в последней стадии чахотки. Бэттеридж видел его планы и чертежи, и когда изобретатель умер, то похитил его бумаги и уехал с ними. Так, по крайней мере, утверждали наиболее распространенные американские газеты. Но ни опровержения, ни подтверждения этих слухов так и не было сделано. Баттерич страстно вступал в спор, доказывая свое право на получение различных денежных премий. Некоторые из этих премий за успешный механический полёт были объявлены еще в 1906 году. Примерно в то время, когда Бэттеридж появился со своим изобретением, многие газеты, уверенные в безуспешности таких попыток, объявили, что уплатят громадные суммы первому человеку, который пролетит из Манчестера в Глазго, из Лондона в Манчестер, словом пролетит полтораста или триста километров. Большинство этих газет, впрочем, обусловило платеж различными оговорками и теперь отказывались платить. Но одна или две газеты все таки заплатили и громогласно заявили об этом. Мистер Бэттерич предъявлял иски к тем, которые отказывались платить, продолжая в то же время добиваться, чтобы правительство купило у него изобретение. Для всех, однако, являлось очевидным, что Бетрич, несмотря на все его хвастовство и прочие личные качества, несмотря на его постоянные разговоры о любовных делах, был единственным человеком, владевшим секретом постройки удивительного аэроплана, и от этого секрета зависела не только будущность авиации, но, пожалуй, даже будущность мирового положения империи. К великому огорчению огромного большинства, включая Берта, переговоры о покупке этого драгоценного секрета английским правительством, если таковые действительно происходили, по-видимому, не увенчались успехом. Лондонская газета Daily Реквием» первая высказалась по этому поводу в статье: Мистер Беттеридж высказывает свое мнение. В этом интервью изобретатель Если только он был им в действительности и изливал свое негодование. Я приехал сюда с другого конца света, говорил он, отчасти подтверждая этим слухи насчет Капштадта. Я привез на свою родину секрет, который должен обеспечить ей мировое господство. И что же я встречаю здесь? Он сделал паузу. Старые бюрократы пренебрегают мной, а с женщиной, которую я люблю, обращаются как с прокаженной. Я империалист, напыщенно заявил он в интервью, написанном его собственной рукой. Но существуют границы и для человеческого сердца. Есть более молодые, более предприимчивые страны, которые не дремлют и не задыхаются беспомощно в тисках различных формальностей и рутины. Такие страны не станут колебаться и не будут подвергать опасности государства из за желания выказать свое пренебрежение к человеку, имя которого им неизвестно, и оскорблять женщину, у которой они недостойны даже развязать ботинок. Есть страны, не подчиняющиеся слепо разным ученым и не отдающие себя в руки разным выскочкам и выродкам. Короче говоря, заметьте мои слова. Есть и другие государства. На Наберто Смолойса эти слова произвели потрясающее впечатление. Если этим секретом воспользуются немцы или американцы, сказал он запальчиво своему брату. Британская империя погибла. Английский флаг, Union Jack, превратится в простую тряпку. Пойми моё слово, Том. Не можешь ли ты, Берт, помочь нам отнести сегодня утром картофель в город? Обратилась к нему Джессика с вопросом, когда он замолчал. Все требуют молодого картофеля. А Том не в состоянии всех удовлетворить. Мы живем на вулкане, продолжал Берт, не обращая внимания на Джессику. Каждый момент может разразиться война, и какая война? Он со зловещим видом покачал головой. возьми этот мешок Том», — сказала Джессика и внезапно, повернувшись к Герту, настойчиво спросила: "Ты ведь можешь пожертвовать нам одно утро?" Берт Да, могу, ответил Берт. В лавке дела мало, но эта опасность, которая грозит нашей империи, не дает мне покоя. Не думай об этом, посоветовала Джессика. Берт, согнувшись под тяжестью мешка с картофелем и под тяжестью своих патриотических огорчений, вышел из лавочки наружу, в мир перемен и чудес. Он возмущался и Джессикой, и этим безобразным мешком с картошкой